Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу. Ах, вы морщитесь, несчастный! Опять вы ничегошеньки не поняли. М-да, мычал Иван Иванович, тонкий белокурый в вьюн с ехидной бородкой делавший его похожим на американца времен Линкольна. Он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами. Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете, я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати, расскажите, как вас растригали. Я давно хотел спросить. Небось, перетрухнули? Анафеме вас предавали, а? Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж, анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу, не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал, надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории. И что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны. Для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему. Этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце человека и требующий выхода и расточения. И затем это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвостливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает сам, посвященный этой теме. Уф, аж взапрел, что называется. А ему хоть кол колтиши на голове. Метафизика, батенька, это мне доктора запретили. Этого мой желудок не варит. Ну, да бог с вами, бросим, счастливец. Вид-то от вас какой, не налюбуешься. А вон живет и не чувствует. На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками. — Подумайте только, шестой час, — сказал Иван Иванович, — видите, скорый и Сызрани. Он тут проходит в пять минутами. Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвелись белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки. — Странно, — сказал Воскобойников, — что-нибудь неладное. — Ему нет причины останавливаться там, на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить. Глава шестая ники не оказалась ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними, и Юра ему не пара.